Двадцать Бунт. С той минуты, как в земной лаборатории, в миллиарде с лишним километров от корабля, возникло электронное сознание Эала, все его возможности и способности были направлены к одной цели. Готовность выполнить заданную ему программу нельзя было назвать даже одержимостью, Она составляла единственный смысл его существования. Желания и страсти, присущие органической жизни, его не отвлекали, и цельность его устремлений ничто не могло поколебать. Преднамеренная ошибка была немыслима. Даже сокрытие правды порождало в нем понимание своего несовершенства, своей ущербности. У людей это называется знанием вины. ведь Эал, как и его создатели, был рожден невинным, но, увы, и в его электронный Эдем слишком быстро прокрался змей. На протяжении последних нескольких сот миллионов километров ему не давала покоя тайна, которой он не мог поделиться с Боуманом и Пулом. Он, созданный, чтобы говорить правду, все время лгал, И приближался момент, когда его коллеги узнают, что он помогал обманывать их. Трое спящих уже знали правду. Они ведь были подлинным экипажем «Дискавери», специально подготовленным для выполнения миссии, важнее которой еще не было в истории человечества. Но они хранят секрет, погруженный в долгий и глубокий сон. Они не могут выболтать его в нескончаемых беседах с друзьями, родными, журналистами по открытым каналам связи с землей. А секрет этот был таков, что сохранить его было очень трудно, даже при величайшей выдержке, потому что обладание им коренным образом меняло все поведение человека, все его мировоззрение. Поэтому Боумену и Пулу, которым предстояло красоваться на всех телевизионных экранах мира в течение первых недель полета, лучше было не знать истинной цели экспедиции, пока в этом нет необходимости. Так рассуждали те, кто готовил экспедицию. Но для Эала два их божества, безопасность и интересы нации ровно ничего не значили. Он улавливал в себе только противоречие, которое медленно, но верно подтачивало цельность его электронной психики, противоречие между правдой и необходимостью ее скрывать. Он начал ошибаться, хотя, подобно невропату, неспособному заметить симптомы своей болезни, конечно, отвергал самую возможность ошибок, Голос земли, непрерывно контролировавший его работу, стал для Эала чем-то вроде «голоса совести». Он уже больше не мог беспрекословно повиноваться ему. Но что он хотел преднамеренно прервать связь с землей, в этом он не признался бы никому, даже самому себе. И все же этот конфликт не имел решающего значения. Эал преодолел бы его, ведь большинство людей тоже как-то справляются со своими неврозами. Если бы не оказался перед лицом кризиса, который поставил под вопрос само существование Эала, его угрожали отключить, отрезать от всех входных сигналов, ввергнуть в бессознательное состояние, какого он и представить себе не мог, для него это было равнозначно смерти. Он ведь никогда не спал и не знал, что можно вновь пробудиться, и он стал защищаться всеми доступными ему средствами, без злобы, но и без сострадания. Он решил устранить всё, что ему мешает. А затем, повинуясь программе, заложенной в него на случай чрезвычайных обстоятельств, он доведет задачу экспедиции до конца один, без всяких помех.